Глава 3. «Что? Изменил?» – в шоке спрашивает подруга. «Да, опять в душе становится горько. Я надеялась, что мне будет пофиг, но те годы, что мы были вместе, не прошли бесследно. Вот же гад! Как он мог поступить с тобой так?» Лера начинает злиться. «Наверное, если бы Витя был перед ней, она бы его убила. Хотя что может сделать маленькая блондинка против здорового мужика?» Мне нужно забрать вещи из его квартиры, ну и искать жилье. Делюсь своими планами. Куда ты пойдешь? Ты вся больная. Давай я попрошу Петю с твоим поговорить, предлагает подруга. Нет, нет, не надо. Быстро мотаю я головой. Вообще не хочу, чтобы они в это ввязывались. А уж просить поговорить ее бизнесмена мужа это еще больший позор. Ну, он, может, так поймет? Ничего он не поймет, Лер. Я разводиться буду. все. Поэтому мне это лично надо ему сказать. Это решение я приняла сразу. Нам легче будет развестись. Детей нет. Получается, что и моего имущества тоже. А простить я его не смогу. Да и если бы смогла. Она ведь беременная, а ребенку нужен отец. Да и это будет убивать меня. Лера присаживается около меня, с сочувствием смотрит. Мне самой паршиво. Но это нужно сделать. Так жить я не смогу, точно зная, что у него есть ребенок на стороне, а у нас даже и нет его. Сколько мы ни пытались, как ни проверялись, но ничего не получалось. Потом приняли решение, что нам пока скорее всего рано, поэтому Бог и не дает нам ребенка. Витя меня тогда поддержал, а на самом деле ушел налево, чтобы сделать ребенка другой. В любом случае я тебя поддержу. Обнимает меня Лера, и мне так необходима сейчас эта поддержка. По сути, у меня никого нет. Родители далеко, да и не хочется их втягивать в свои проблемы. Скажу, когда разведусь. Осталась только Лера, близкая подруга. Спасибо. Обнимаю ее в ответ. Можно будет у вас пожить какое-то время, пока не найду квартиру? Конечно, можно. Как тебе будет удобно? У нас большая квартира. Да и Пётр точно не будет против. С улыбкой кивает она. Вот насчет Петра я не уверена. Всё же мне кажется, ее муж не слишком жалует меня. Возможно, конечно, я его плохо знаю, что тоже вероятно. Но все равно не хочу их слишком обременять. Нужно срочно искать квартиру. Но для начала нужно забрать свои вещи. По сути, у меня ничего нет, даже телефона. Я все же заболеваю, поэтому не сразу еду за вещами к Вите. Делаю это через два дня, когда чувствую себя лучше. Лера даёт мне свои вещи... Они, конечно, мне маловаты, но я все равно одеваюсь. Лера носит очень дорогую одежду. ее балует Пётр. Поэтому все на мне смотрится очень красиво. Подруга говорит, что я не должна выглядеть растерянной и забитой, а наоборот быть стервой, которой все ни почём, которой плевать, что муж изменил ей, потому что она знает себе цену. Если честно, сделать это очень тяжело, но я беру себя в руки». Лера делает мне макияж, чтобы не было видно болезненных мешков под глазами. Да и вообще, он придает мне более свежий вид. В этом подруга-мастер. Мы подъезжаем к моему дому. Подруга хочет пойти со мной, но я останавливаю ее, понимая, что у нас с Витей сейчас будет разговор. Возможно, долгий. И вмешивать подругу я точно не хочу. Поэтому прошу ее остаться в машине. Пока поднимаюсь по ступенькам, вспоминаю, как после свадьбы муж нёс меня в квартиру на руках. И мне казалось это сказкой. А сказка оказалась ложью. Звоню в дверь. Я знаю, что муж дома. Видела свет в наших окнах. И да, через несколько секунд он открывает дверь. «Где ты была, Настя? Где шлялась все эти три дня?» Начинает с порога орать Витя. Морщусь. Витя не смеет кидать мне обвинения. «Витя...» «Давай ты будешь более сдержан в выражениях, ты мне уже никто, а я пришла за своими вещами, поэтому надолго тебя не задержу. Стараюсь тоже говорить спокойно». «То есть ты так просто пришла, чтобы забрать вещи? Настя, ты вообще что ли рехнулась? Ты не пойми, где моталась, и сейчас, как ни в чем не бывало, приходишь к нам домой и говоришь, что уходишь? Все еще орёт он и идёт за мной, а я достаю чемодан». «Да, я так и сделала». И мне кажется, в связи с последними событиями ты не имеешь права кидать мне такие обвинения. Шлюхи своей беременной кидай. Я тебе уже ничего не должна, и к твоему сведению я подаю на развод. Говорю, а сама вздрагиваю. Все же это страшные слова для меня. Мои родители прожили друг с другом очень много лет, душа в душу. Я никогда не думала, что скажу такие слова своему мужу. Думала это навсегда. Настя, ты точно с дуба рухнула. Кидает он зло. Какой развод? Если я изменил, то это ничего не значит. Я тебе не дам развод, поняла меня. Я тоже начинаю злиться. Он даже не просит прощения, считает, что измена это что-то обычное, что это нормально в семейной паре. Возможно, но в моей семье такого не будет. Я не буду прощать его за это. А я не спрашиваю тебя, Витя, тоже срываюсь. Так будет лучше для нас обоих. Давай будем честны. «У тебя будет ребенок от другой, а я, можно сказать, облегчаю тебе жизнь». С усмешкой произношу я. «Да я не знаю, чей это ребенок. Она, может, нагуляла его. Из-за этого мы будем рушить наш брак? А как же, долго и счастливо, М? «Долго и счастливо было тогда, когда ты мне не изменял. Ты сам нарушил эти клятвы. Отворачиваюсь от мужа и начинаю собирать вещи. Слушаю, как он матерится. Что-то бьется но я стараюсь абстрагироваться от этого. Просто собрать вещи. Но руки все равно дрожат. Все это переживаю очень тяжело. Когда вещи собраны, я выкатываю чемодан и встречаюсь взглядом с Витей. Он смотрит на меня зло, сжимая кулаки. Я подам на развод через госуслуги. Не переживай, нас должны быстро развести. Будь счастлив со своей. Если честно, даже не помню ее имя. Да какая разница теперь? «То есть ты типа все решила, да? Сейчас вот бросаешь меня, а я, между прочим, разводиться не хочу. Ты мне удобна. Хоть и дура редкостная, и в постели бревно, но я, дурак, все равно тебя люблю». Зло кидает мне. «Нужно что-то ответить, но я не хочу лить такой же яд. Просто хочется уйти, а потом наконец-то поплакать, чтобы стало легче». «Вот и не будь дураком. Спокойно дай мне развод». Отвечаю я ему. Открываю дверь и выхожу. Ну и пошла ты. Кому ты будешь нужна такая толстая? И детей родить нормально не можешь. Позорище. Одна так и останешься. Я твой единственный шанс. Даже его ты профукала. Летит мне вслед. Хочется плакать, но я держусь из последних сил. От этих слов очень неприятно. Да и кому будет приятно слушать это от дорогого человека, которого ты любила, но который так жестоко тебя предал? Я выхожу. Все же начинаю плакать, останавливаюсь у подъезда. Через несколько секунд ко мне подбегает Лера, обнимает меня, берет чемодан из моих рук. Мы справимся. Еще найдем тебе хорошего жениха. У Пети знаешь, сколько неженатых друзей. И ты у меня такая красавица, так что не переживай, все хорошо будет. Я только и могу что кивать Иду с подругой к ее машине. Сажусь на пассажирское сиденье, опять рыдаю, пока подруга закидывает мой чемодан в машину. Мы едем в какое-то кафе. Лера считает, что нам нужно побаловать себя сладеньким, чтобы стало легче. Но мне это явно не поможет, но я все равно соглашаюсь. все же лучше так, чем реветь у нее дома. В кафе я беру себе самый калорийный десерт, и настроение улучшается. Проходит два дня, я чувствую, что становится немного легче. Переживаю эту ситуацию. Правильно говорят, что время лечит и, надеюсь, меня вылечит. Собираюсь на работу. Я уже с радостью хочу туда пойти, чтобы плохие мысли не одолевали меня. Все же я в коллективе, да и Олег Александрович, начальник, всегда относился ко мне хорошо. Ну и вообще, мне нужны срочно деньги. Конечно, Мушлера оказался не против того, чтобы я осталась на время у них. А может, это только подруга так говорит. Но я все равно чувствую себя неуютно. Всё же они семья, и в какие-то моменты хотят побыть наедине. А тут я. Хотя я и стараюсь не выглядывать без надобности, но все равно это напрягает. Поэтому решаю скорее съехать. Попробую попросить зарплату пораньше. И искать срочно квартиру. Радуюсь, что я все же не купила телефон на Новый год своему уже почти бывшему мужу. На эти деньги можно в принципе снять хорошую квартиру. Поэтому все складывается как нельзя лучше. Собираюсь на работу. все как всегда. Вчера вечером я залезла на сайт, где сдают квартиры. Мне понравилась пара вариантов. Надо обдумать их и, если что, назначить встречу, чтобы посмотреть. Звонок телефона выводит меня из мыслей. Это Варвара, наш бухгалтер. Не то чтобы мы дружим, но хорошо общаемся. Да, слушаю. Что-то случилось? Спрашиваю. Обычно она так рано не звонит. «Настя, ты дома еще? – как-то нервно спрашивает она. «Да, а что случилось? Возможно, она что-то забыла. Хочет меня попросить это взять. Я в шоке. Нам сегодня сказали, что Олег Александрович продал фирму новому владельцу. И сегодня он придет к нам. Поэтому оденься хорошо. Тебе его встречать. Как? Как продал?»